Разве небесные музы, крониды великого тщери, Вы бы напомнили всех, приходивших под Трою Ахеин, Только вождей корабельных, и все корабли я исчислю. Рать беотийских мужей предводили на бой воеводы Аркесилай, Илиид, Пенелей, Префоенор и Клоний. Рать от племен, обитавших в Гирии, В камнистой Авлиде, Схен населявших, Скол Этеон лесисто-холмистый, Феспий, Грей мужей И широких полей Миколесса, Окрест Илезия, живших, и гарм, и Окрест Эритры, Всех обитателей Гил, Элеон, Петеон населявших, Также Акалию, Град Медеон, Устроением пышный, Копы, Автрес, и стадам-голубинам любезную Физбу, град Коронею и град Галиард на лугах многотравных, живших в платее и в Глиссе тучные нивы пахавших, всех населяющих град Гипофивы прекрасным устройством, славный Онхест, Посейдонов алтарь и заветную рощу, арн винограда мобильный, Мидею, красивую Нису и народ, наконец, населявший Анфедон предельный, с ними неслось пятьдесят кораблей, и на каждом из он их посту и двадцать воинственных юных биотин сидело. Град Аспледон населявших и град Миниеев архомен вождь Аскалав предводил и Иялмен, ареевы чада, Их родила остеоха в отеческом актор-доме, дева невинная. Некогда терем ее возвышенный, мощный Орей посетил и таинственно с нею сопрягся. С ними тридцать судов прилетели красивые рядом.